Глава четвертая — Вы так очаровательны, звезда моих глаз! — воскликнул Петр Павлович. — Не грустите о плаще, дорогая. Он в добрых руках и принесет радость хорошей девушке. Арина надулась, не желая отвечать, и тут же почувствовала нестерпимый голод. — Надо отыскать кухарку. Я есть хочу! Пожаловалась она и топнула ножкой, словно капризный ребенок. Петр Павлович поправил очки. — Здесь нет кухарок, милая. Есть повара. А вот и столовая поблизости. Но позвольте предупредить, прекрасная фея, за еду, как и за одежду, нужно платить. Арина махнула рукой, двинувшись в сторону небольшого серого здания. — Глупости! «Надо позвать крестьянина, и он тут же принесет свежий урожай. А уж похлебку и я сварить сумею!» Мышонок замахал лапками. «Но в нашем мире уже нет таких крестьян, и за каждый продукт нужно платить. Как же вы жили раньше, не зная об этом?» – удивился он. «Очень хорошо жила!» – проворчала ведьма. «Стоило мне приказать, и лучшая одежда, и самые вкусные явства тут же появлялись передо мной. Не понимаю, как тут люди живут без магии? Или она доступна только здешним королям и королевам? Или ведьмам? Есть ли тут вообще ведьмы?» Петр Павлович грустно вздохнул. «Увы, ведьмы есть везде. Но магия им для этого не нужна. Скверный характер, знаете ли, рушит то благое, что есть в человеческой душе. А люди трудятся всю жизнь, обеспечивая себя и всю семью одеждой, едой и жильем. Арина не поверила и переспросила. Все? Все трудятся? Даже короли? Даже короли. Но они в других странах. — У всех есть обязанности, дорогая фея, и у начальников, и у подчиненных. — Какой ужас! — поморщилась она. — И перестань называть меня феей! Ты, Петр Павлович, уже понял, что никакая я не фея, а настоящая ведьма, и мне чужды все эти новые правила. Остановившись у двери столовой подсолнухи, Арина посадила мышонка на ладонь и изобразила свирепый взгляд. Пётр Павлович захихикал. — Вы великолепны! Но я ведь правду говорю вам, как хранитель светлого пророчества. Я в вас верю! Арина наморщила нос и дёрнула губами, выражая недовольство. Ничего не ответив, она вошла в здание. В столовой изумительно вкусно пахло едой. Ведьма проглотила слюну, и, не обращая внимания на скромное убранство общепита с новогодним оформлением, зашагала к стойке раздачи и встала впереди небольшой очереди, громко обращаясь к девушке в фартуке в белом колпаке. «Налей-ка мне похлебки, да мяса положи и хлеба не забудь!» «И шевелись поскорее!» Девушка на раздаче растерялась. Стоящие позади люди стали возмущаться, А к Арине подошел старик с седой бородой в красном одеянии, на подносе у которого лежал одинокий бутерброд. Девочка, ты, видно, перепутала. Чайник себе домой пришла. И так обращаться не гоже, да и вперед лезть невежливо. — Чего тебе надо, старый? — огрызнулась голодная ведьма, от отчего очередь ахнула. — Уползай, пока цел Петр Палыч испуганно прошептал. ой ой ой Ой -ой -ой, ой ой ой арина ой ой ой ой, -ой, -ой арина так нельзя скорее извини отойди в конец очереди помни тебе еще за еду нужно будет чем-то расплатиться никто не обязан кормить тебя просто так но девушка покраснев от гнева и новой несправедливости развернулась и молча вышла на улицу хлопнув дверью злые слезы хлынули из глаз желудок ворчал и требовал пищи аром из столовой все еще преследовали несчастную ведьму я есть хочу пожаловалась она мышонку усаживаясь на лавку около продуктового павильона расположившегося в нескольких метрах от столовой ох свет моей души к павильону подошел мальчик лет пяти в грязной порванной курточке и прижавшись замерзшими ладошками к витрине тихонько заплакал арина оценивающая посмотрела на мальчика и, утерев свои слезы, спросила у мышонка. — А этот гном чего ревет? Петр Павлович потер стекла очков о шерстку, объясняя. — Это же ребенок, феечка моя. Очевидно, он тоже голоден и несчастен. — Ребенок? — Давно я не видела детей. — Но этот все же похож на гнома, — задумчиво протянула ведьма. Что-то неуловимое произошло в ее сердце, Но, повинуясь этому, она внезапно встала с лавочки и подошла к мальчику. — Ты чего тут торчишь, ребёнок? — спросила она, нахмурив лоб. Мальчик сжался в комок, увидев хмурую тётю, нависшую над ним. — Арина, попробуйте улыбнуться. Кажется, вы его пугаете, — посоветовал мышонок, выглядывая из капюшона пуховика. Улыбка вышла едва уловимая, но всё же мальчик заметил перемену и прошептал я потерялся и есть хочу слезки снова побежали из синих класс арина присела на корточки возле него осторожно коснувшись руки петр павлович немного волновался что же задумала эта странная фея как бы ни навредила не плачь маленький гном пойдем Мальчишка всхлипнул и последовал за ней в магазин. — Арина, что вы задумали? — пискнул Петр Палыч. Она лишь шикнула на него и пошла вдоль торговых рядов, разглядывая множество товаров. Они с мальчиком остановились у отдела пекарни, откуда пахло свежеиспеченными булочками и хлебом. — Выбирай себе сладость, — сказала девушка, расстегивая пуховик. Она отстегнула от платья тяжелый пояс, усеянный переливающимися камнями вздохнула, погладила его пальцами, словно прощаясь, и протянула удивленной продавщице: "Подай ребенку, что он пожелает, и мне пирога заверни. Пожалуйста". Мальчик попросил булочку с джемом, а Арина указала на половину пирога с творогом и вишней. Продавщица подала заказ и с сомнением рассматривала увесистый пояс. И что же мне с ним делать? «Неужели этого мало за пекарские сладости?» – удивилась Арина. «Вы шутите?» «Камни на настоящие похожи. Это ж целое состояние». «У меня дедушка ювелир, поэтому немного понимаю в этом». «Конечно, настоящие!» – возмутилась ведьма. «Разве королева Проштолесья может носить ерунду?» Когда они вышли на улицу, мальчик с жадностью набросился на булочку, съел за минуту и тщательно облизал пальцы, вымазанные абрикосовым джемом. Арина усмехнулась и отломила часть своего пирога, протянув ребенку. Тот пробормотал спасибо и принялся торопливо жевать. Ведьма выбрала еще один маленький кусочек и отдала Петру Павловичу. Тот поклонился и с удовольствием начал хрустеть, стараясь не крошить за шиворот Арины. Когда все наелись, ведьма спросила мальчика, что произошло с ним. Мальчишка по имени Паша рассказывал взахлеб. «Мои родители пыли в магазине, а я ждал на улице и обещал не уходить. Но подбежала хорошенькая собачка, и мы начали играть. А потом вышел дядя-охранник и прогнал нас, а на собачку набросились большие злые псы, и я отгонял их палкой, чтобы она не боялась. За собачкой пришла тетя и увела ее домой, накричав на меня. а большие собаки не уходили И я испугался, поэтому решил обойти их через двор. А потом совсем заблудился, и стало темно, и я спрятался в чужом подъезде, а потом уснул. Мама и папа, наверное, искали меня и расстраивались. «Твоих родителей следует наказать, чтобы впредь лучше следили за ребенком», — ответила Арина, но Петр Палыч нашептал совет. хотя Не переживай, со всяким такое случалось. Даже я сама потерялась, можно сказать. Правда? А где твой дом? И твои мама, и папа, они ищут тебя? Ведьма сказала с грустью и горечью. Моего дома больше нет. Родителей у меня тоже нет. Все, что осталось у меня с самого рождения, этот перстень. Мальчик с восторгом смотрел на переливающийся фиолетовый камень в тёмной оправе, но, вздохнув, ответил. «Он очень красивый. И дорогой, наверное. Но когда есть мама и папа, это всё-таки лучше». Пётр Павлович не выдержал и шмыгнул носом, а затем тихонько подсказал Арине, как можно помочь мальчику. «Пошли, маленький гном, я отведу тебя к родителям». «Правда, правда». А откуда ты знаешь, где они?» Но девушка лишь усмехнулась. Они пошли искать большой магазин или пункт полиции. По пути им встречались разные люди, и ведьма училась вежливо спрашивать, борясь с собой. «Подскажите, пожалуйста». «Не покажете ли дорогу?» «Извините, вы можете помочь?» А также выражать слова благодарности с улыбкой. «Спасибо». «Благодарю. Рада была узнать». — Доброго дня! — Хороших праздников! Мальчик Паша немного развеселился, согрел ручки в уютных варежках Арины и с надеждой ждал встречи с родителями. На скамье у входа в торговый центр сидел мужчина с лицом полным скорби и горя. Похоже, он не двигался довольно давно. На его шапке и плечах образовались маленькие сугробики от налетающего снега. В замерзших руках он сжимал сотовый телефон. Крикнув «Папа!», Паша помчался со всех ног к той скамейке и врезался в мужчину с объятиями, сметая снег с одежды. Мужчина от неожиданности уронил телефон и смотрел на мальчика во все глаза, все еще не веря в возвращение сына. Поплакав и вдоволь обнимавшись папа и мальчик позвонили маме, которая опрашивала прохожих на соседней улице. Арина стояла в стороне и улыбалась. Смахивая нежданные слезинки. Пётр павлович извлёк откуда-то платочек и громко сморкался, прерываясь на извинения. — Спасибо вам огромное, милая девушка. Мы от горя места себе не находили. Всю ночь искали, но надеялись каждую минуту, что с сыном всё в порядке, он жив и обязательно вернётся. Только из-за надежды на чудо иногда и стоит жить. — Из-за надежды? — Всего-то! Недоверчиво протянула ведьма. Она живет в душе каждого человека. Надежда позволяет пережить трудные моменты, а этого иногда достаточно для будущей улыбки. Мужчина крепко обнял сына и спохватился. — Как же мы можем отблагодарить вас? Готов отдать что угодно нашей спасительнице. Паша подергал папу за рукав. — Папа, у тети нет дома и мамы с папой. Давай мы заберем ее к себе. А еще она меня булочкой накормила. Мужчина с удивлением посмотрел на девушку и кивнул. Арина покраснела впервые. Чувство смущения было неведомо ведьме. Петр Палыч пискнул что-то ей на ухо, и она ответила. — Спасибо, но мне неловко. Я приехала издалека и пока не освоилась в новом городе, но что-нибудь придумаю. Нет, — Нет-нет, даже не думайте отказываться. Мы удобно разместимся в доме. Как раз недавно закончили ремонт и обновили мебель. А впереди Новый год. Неужели вы будете совсем одна? Поживете у нас немного, никто не будет против. К ним подошла взволнованная женщина в бежевом пальто и, заплакав, обняла мальчика. Это была его мама. Мужчина пояснил ей произошедшее, и она тут же обняла ошарашенную Арину без остановки бормоча сквозь слезы. — Спасибо! «Спасибо! Вы на ангел!» «Мама, а тетя правда может пожить с нами?» спросил нетерпеливый Паша. Его мама, вытирая слезы, кивнула. «Конечно! Пожалуйста, поедемте к нам и вместе встретим праздник! Ведь если бы не ваша доброта...» Женщина еще долго не могла унять слез радости и благодарности. И Арине ничего не оставалось, кроме как согласиться.